Свои работы я расставил вдоль северной стены розовой малышки, так что после полуденного солнца в достаточной мере освещала картины. Глядя на них из-за стены Вармана, который медленно шел вдоль ряда, иногда останавливался, а возвращался назад, чтобы изгонить на пару полос второй раз, я думал, что светлого они получают даже больше, чем того заслуживают. уже и Джек хвалили их, но одна приходилась мне дочери а второй наемным работником. Добравшись до карандашного рисунка танкера в конце ряда, Лайерман пристел на корточки и смотрел на рисунок секунд 30. Руки лежали на бедрах, кисти свисали между ног. «Что?» – начал я. Ш -ш -ш, оборвал меня он. И мне пришлось выдержать еще 30 секунд молчанию. Наконец он встал. Колени хрустнули. Когда повернулся ко мне, его глаза показались мне очень большими, а левые – воспаленным. Вода, не звезда, убежала из внутреннего уголка. Он вытащил носовой платок из заднего кармана джинсов и вытер ее автоматическим движением человека, который проделывает то же самое, и По десять раз на один, а то и чаще. Святой Боже, он отошел к окну, на ходу засовывал платок в карман. Святой Боже, что? спросил я. Что, святой Боже? Он смотрел на залив. Ты не знаешь, как они хороши, да? Я хочу сказать, ты действительно не знаешь. Они хороши. Никогда не чувствовал такой неуверенности в себе. Ты серьезно? Ты расставил их в хронологическом порядке? Спросил он по-прежнему, глядя на залив. Веселый, сыплющий шутками и остротами, Варман вышел погулять. У меня возникло ощущение, что я слушал Вармана, который имел дело с присяжными, при условии, что он был адвокатом по уголовным делам. В хронологическом так, за исключением двух последних, эти определенно нарисованы намного раньше. Я рисовал всего пару месяцев и не понимал, можно ли какие-нибудь какие-то мои парения определить как нарисованы намного раньше. Но пробежавшись взглядом по картинам, увидел, что он прав. Я не собирался расставлять их в хронологическом порядке во всяком случае сознательно, но именно так и расставил. Да, кинул я. От первой до последней. Варман указал на четыре картины, замыкающие ряд. Я назвал их закатной композицией. В одной я поставил на горизонт раковины наутилуса, а второй — компакт диска словом «Меморекс», напечатанным поперек и с солнцем светящимся красным сквозь отверстия. Третий — дохлую чайку, которую нашел на берегу. Только я увеличил до размеров птеродактиля. На последний был ковер из ракушек под розовой громадой, заснятый цифровой камерой. К ракушкам я По какой-то причине еще необходимо добавить розы. Вокруг виллы они не росли, но я получил множество фотографий от моего нового друга Гугла. «Вот эти последние картины. Их кто-нибудь видел?» – спросил Арман. – «Твоя дочь?» «Нет. Эти четыре я нарисовал после ее отъезда». «Парнишка, который у тебя работает?» «Нет». «И разумеется, это не показывал дочери, сделанный тобой рисунок ее бойфр...» «Господи, нет. Ты шутишь?» «Да конечно же. Не показывал. В нем есть особая сила. Ты все очевидные торопливости». Тоже касается этих картин...» — Уайерман насмеялся. «Внезапно я понял, что он очень развол... взволнован. И вот тут заволновался я сам. Но сохраняй осторожно. Помни, что он юрист, сказал о себе. Он не искусствовед. Наконец-то он отошел от окна, встал передо мной и уставился в глаза. «Послушай, за последний год тебе крепко досталось от этого мира, и я знаю, как серьезно страдает при этом самоуважение». Но только не говори мне, что даже не чувствуешь, сколько хороши эти картины. Я вспомнил, как мы двое приходили в себя после дикого приступа смеха, когда солнце светило сквозь прорванный зонты полоски света бегали по посту. Уайерман тогда сказал, я знаю, через что тебе пришлось пройти, на что я ответил, я в этом сильно сомневаюсь, а вот теперь не сомневался. Он знал, за воспоминанием прошедшего дня пришло желание, выразившееся в зузе, Запечатлеть Уайрмана на бумаге. В некой комбинации портретов и фюрморта. Юрист с фруктами и пистолетом. Он похлопал меня по щеке, рукой с тупым короткими пальцами. Земля вызывает Эдгара. «Эдгар, выходите на связь». «Вас понял Хьюстон, услышал я свой голос». «Эдгар, на связи». «Так что скажешь, мучача? Я прав или нет?» «Чувствовал ты или нет, что они хороши, когда писал их?» «Да», — кивнул я, — чувствовал, что мне все по плечу. Он кивнул. Это просто истинное искусство. Художник всегда чувствует, если получается что-то хорошее. И зритель тоже, понимающий, заинтересованный зритель, который действительно смотрит. «Это ты про себя, кивнул я? Ты смотрел долго?» Он не улыбнулся. Когда картина хороша, и зритель смотрит на нее со всей ее душой, происходит эмоциональный выброс. И во мне произошел, Эдгард. «Хорошо. Путь верен. И когда этот парень из Доберея Скотта увидит эти картины, думаю, он почувствует то же самое». Более того, я готов подспорить, что почувствую. В действительности они ничего особенного собой не представляют, если на то пошло. Перепевы дали. Он обнял меня за плечи и по его крестнице. Я не собираюсь проводить какие-то параллели, и мы не будем обсуждать тот факт, что ты, вероятно, рисовал бойфренды дочери благодаря необъяснимой телепатии, отсутствующей конечности. Я бы очень хотел посмотреть на рисунок с тенистыми мечами, но ничего, ничего нет того нет. «Может, оно и к лучшему, но ты должен быть очень осторожен, Идар. Дюмаки — необычное место для определенных людей. Этот остров усиливает способности определенных людей, таких как ты». «И ты?» — спросил я. Сразу он мне ответил, поэтому я указал на его лицо. «У тебя опять слезится глаз». Варман достал платок, вытер уголок глаза. «Хочешь рассказать, что случилось с тобой? Почему ты не можешь читать? Почему картины привели тебя в столь сильное замешательство?» «Нет», — ответил он, — «не сейчас». Если ты хочешь нарисовать меня, пожалуйста, вольному увольни. Сколько глубоко ты можешь проникать в мой мозг, Уэйнман? И так, чтобы очень. Ты все понял, правильно мы